Основные навыки психической вовлеченности. Навыки психической вовлеченности имеют ключевое значение для ДПТ. и за важности их называют основными. Этим навыкам обучают в первую очередь. Они стоят на первом месте в дневниковых карточках, которые пациенты заполняют каждую неделю. Навыки психической вовлеченности представляют собой психологические и поведенческие версии навыков медитации. Больше всего я заимствовал их из практики дзен, однако эти навыки вполне совместимы с большинством других западных и восточных практик медитации. Сюда относятся три навыка «что» – наблюдение, описание, участие, и три навыка «как» – некритическое отношение, сосредоточение на чем-то одном, в данный момент времени – эффективность. Эти навыки подробно описываются в руководстве по тренингу навыков, краткое описание приводится ниже.